Страница 382. Глава 39. Древний Китай в первом-третьем веках нашей эры. Страница с 382 по 388. Параграф 1. Обострение социальных противоречий. И народные восстания в первом веке. В конце первого века до нашей эры резко обострились социальные противоречия в стране. Впервые за все время существования ханской империи в отдельных районах страны начались выступления крестьян против господствующего класса. Отряды разбойников численностью До нескольких тысяч человек нападали на уездные города, захватывали арсеналы, убивали местных чиновников. В обстановке усиливающегося внутреннего кризиса империи Ван-Ман, родственник императора по женской линии захватил в девятом году нашей эры трон, и объявил о начале новой династии. Вслед за этим он провел серию реформ, главной из которых была реформа земли и рабовладения. Стремясь разрешить противоречие между накоплением земель в руках отдельных собственников и разорением беднейшего крестьянства, Ванман объявил все земли в стране собственностью императора и запретил их куплю-продажу. Согласно рескрипту ванмана в империи вводилась система колодезных полей, якобы существовавшая в далекой древности. Каждая семья должна была владеть отныне небольшим земельным наделом. Запрещалась работорговля. Купля-продажа людей, говорилось в Рескрипте, представляет собой действие, которое противоречит небесной добродетели и человеческой нравственности, нарушает установление неба и земли, оскорбляет человеческое достоинство. Поэтому отныне Рабы будут именоваться частно зависимыми. Торговать ими запрещается. Реформы Ванмана, призванные по мысли их инициатора разрешить насущные проблемы современного ему общества, были с самого начала обречены на неудачу. Они были утопией совершенно не учитывающей действительности. Зачеркнуть с помощью одного законодательного акта весь путь, пройденный древнекитайским обществом за полтысячелетия и вернуться к идеализированным ханскими конфуцианцами порядком эпохи Джоу в первом веке нашей эры, было невозможно уже через три года после начала реформ ван ман вынужден был уступить богатым землевладельцам, оказавшим ему отчаянное сопротивление и разрешить куплю-продажу земли и рабов Но это уже не могло укрепить его пошатнувшееся положение. Против ванмана выступили широкие слои населения, озлобленные злоупотреблениями чиновников и неустойчивостью экономического положения в стране. Обстановку политического кризиса империи обострили стихийные бедствия, обрушившиеся на страну В четырнадцатом году сначала небывалая засуха, а затем саранча, уничтожившая остатки посевов. Начался голод. В ряде районов страны огромные толпы голодающих двигались по дорогам в поисках пропитания. Страница 383. Одно за другим вспыхивают крестьянские восстания. В 18 году некто Фан Чун возглавил в Шаньдуни округ Тайшань группу голодающих крестьян, которая вскоре выросла в десятитысячную армию, получившую название Краснобровые. Фан чун ввел строгую дисциплину, самовольно убивший человека приговаривался к смертной казни, а ранивший кого-либо должен был заплатить пострадавшему. Постепенно крестьянская армия Фанчуна становится хозяином положения в нескольких округах страны. В 1922 году ванман был вынужден бросить на подавление восстания Краснобровых 100 армию. Но в решающем сражении правительственные войска были разбиты. После этого армия Краснобровых значительно расширила территорию своих действий, захватив ряд районов в среднем течении реки Хуанхэ. В это же время на юге страны возникает другой очаг народного восстания. Повстанцы обосновались в горах Люй-Линь-шань, современная провинция Хубэй. Поэтому их стали называть армией Люй-Линь, буквально армия зеленого леса. В 23 году. Восставшие одержали победу над войсками Ван Мана и двинулись на запад. Вскоре столица была захвачена и Ван Ман убит. В 1924 году один из руководителей восстания Зеленого леса, Лю Сюань, объявил себя императором и обосновался в Чан-Ане. Армия Краснобровых в это время также двигалась к столице. В 1925 году Краснобровые захватили Чан-Ань, и Лю-Сюань покончил с собой. Тогда на столицу двинулся Лю-Сю, командовавший отрядом армии Зеленого леса. Краснобровые были вынуждены оставить столицу и возвратиться в Шан-Дун. По дороге они были окружены людьми Лю-Сю и понесли большие потери. Фан-Чун и его соратники пали в бою. В том же 25-м году Лю-Сю объявил себя императором и перенес столицу на восток в лоян так возникла поздняя или восточная династия хань